и по-новому. Серёга, ты? Триф даже не вздрогнул, продолжал внимательно изучать расписание поездов. Славик подошёл вплотную к приятелю и уже не громко произнёс: "Заболел, братишка? Не желаешь откликаться?" Триф резко обернулся. "Ману. Годам буду манул." Друзья обнялись. "Тебя как на этот Майдан занесло?" первым спросил Трев. "Небось, ухаришься, бродяга?" "Да ничего по дому", улыбаясь, ответил Слав. "В этом городе я на законных основаниях живу, тружусь, и ни от кого не не скрываюсь. Вот, вот а, а тебя-то каким ветром принесло на сибирские наши просторы?" Трев погрустнел. Хотел было ответить, но приятель сделал Решительный жест. Ну, молчи, Серега, молчи. Я все понял. Значит, делаем так. Берем мотор и сперва-наперва едем в кабак. И встречу нашу отметим. И о радостях и бедах потолкуем. Но, Славик важно поднял вверх указательный палец. С этой минуты никакой фени и кликуха. Я здесь уже не тот. Трев грустно улыбнулся. «На кабак я не потяну. Может, осядем где попроще?» Славик покровительственно похлопал приятеля по плечу. «Обижаешь! Сегодня о деньгах не думай!» Они вошли в ресторан со служебного входа. Миновали отделанный кафелем коридор и кухню. Славик важно поприветствовал людей, суетившихся у плиты кухня. И потянул Серёгу дальше. Наконец, они оказались в зале. Трев заметил свободный столик и кивнул на него приятелю, но Славик презрительно хмыкнул. Эти места для тех, кто страдает в очереди у входа. Затем он подошёл к метрдотелю и по-хозяйски громко, так чтобы слышал Трев, произнёс: "Здравствуй, Леночка, моё золото. Я сегодня обедаю с другом." А открой кабинетик. И к удивлению Трефа, Леночка, дама преклонных лет, беспрекословно повиновалась. Через несколько минут приятели уже сидели за большим серебряным столом в отдельном кабинете. Его стены были увешаны коврами и чеканкой. Горели свечи. Звучала тихая музыка. Да ты здесь во авторитете. Оценив обстановку, с одобрением заметил Треф. Славик снисходительно улыбнулся. «Всегда будешь в авторитете, если достаточно имеешь и здесь, и здесь». Он ткнул себе пальцем в висок, а затем в нагрудный карман пиджака. «Люди уважали и будут уважать тех, кто умеет зарабатывать деньги». «Значит, вметил в тузы», — понимающий кинул Серега. «И каким кондобом ты стал тузом?» Может, поделишься с братишкой? Ну, просишь же тебя, оборвал Слав. Подбирай, слава. Я ведь теперь уважаемый работник торговли. Живу красиво и по-новому. Вот запозырил понт, не сдержал стрев. Ну ты опять. Ладно, ладно, не буду. Но как же тебя с таким прошлым к торговле допустили? Ну, — Есть один мудрый человек, — уклончиво ответил Славик и добавил. — Только я с его помощью занимаюсь не государственной, а, так сказать, частной торговлей. Обеспечиваю население дарами леса, шкурки и дичь. — Ну, не только, не только. Мы обеспечиваем рынок всем, что дает тайга. Ну, конечно, сами за прилавком не стоим. На нас пашет целая армия мелких торговцев. А чужакам, кто со своими дарами леса на рынок вылез, даём остановку. До 10 часов утра будешь продавать свои ягоды на 15-20% дороже, чем у наших торговшей. А после 10 толкай хоть за копейку мешок. И подчиняйся. Попробовали не подчиниться. У нас бойки за этим строго следят. Кому же охота на их кулаки нарваться? И в самом деле зажил ты красиво и по-новому, задумчиво, то ли с одобрением, то ли с сарказмом, произнес Стреф. Значит, все почти по закону. Все ж это крыто. Денег навалом, почет и уважение, и даже менты не досаждают. Ловко. — Вот так-то, Серж, — подтвердил Славик. Вошли двое парней в нелепой бордовой униформе и стали расставлять на столе закуску и бутылки. Всё это они делали молча, но с предупредительной улыбкой. Закончив свою работу и пожелав приятного аппетита, парни так же чинно и с улыбкой исчезли за дверью. О, это! Лицо Славика прямо расплывалось от восторга. Вот это сервис! А то, говорят, в Лос-Анджелесе, в Париже, в Монте-Карло И у нас умеют не хуже. Я же, конечно, материально заинтересовать людей. Приетели, выпили за встречу. Понимаешь, серж, снова принялся разглагольствовать Славик. Мой хозяин мудрый человек. Он открыл мне глаза на жизнь. И теперь вижу я всё по-новому. Я стал замечать красоту и свободно дышать. М-м, да не удивляйся. Представляешь, в какое время мы живем. Конец 70-х, 20-го века. Пришло время деловых людей. А блатные это вымирающие динозавры. Ну, черт с ними, пускай вымирают. Кто не сумел вписаться в новые повороты. Да ты-то кто сам, — возмутился Трев. Толкаешь мне тут речь о времени, прямо как в кино на комсомольском собрании. Забыл, что ли, свои вчерашние деньки? Не спорю, каюсь, был грех. Тоже состоял в породе этих динозавров. Славик даже приложил ладонь к сердцу. За что я отсидел два положенных срока? Ну, а теперь-то у меня появились извилины. Я теперь живу, понимаешь, живу. Потому что деловой человек сейчас в почете. Он, если и нарушает уголовный кодекс, то лишь на копелюшечку. Но зато он умеет доставать дефицит, а любой дефицит превращать в хорошие деньги. — Значит, все-таки нелады с законом есть, — прервал приятеля Серега. — Да эти нелады слишком ничтожны, и не стоит обращать на них внимания. Тем более мы в приятельских отношениях со многими работниками прокуратуры, милиции. — А не врешь? — Не вру, сэрш! Сам увидишь, ходим с семьями в театр, выезжаем на рыбалку, на пикнички всякие там. Наши жигульчики в одних кооперативных гаражах стоят, в одних магазинах заказы получаем, подобные вот эти вещицы коллекционируем. Так что у нас во многом теперь духовное родство со служителями закона. Они ведь тоже люди. — Что-то подозрительно бойко-то распинаешься, — ухмыльнулся Треф. — Ну ладно, давай за твои успехи. Приятели выпили и выжидающие взглянули друг к другу в глаза. — Причаливай к нам, — наконец предложил Славик. — Хватит болтаться по свету и новый срок искать на свою голову. Треф ответил не сразу. — Треф ответил не сразу. Минуту другую вертел на столе пустую рюмку, потом окинул приятеля долгим сощуренным взглядом и махнул рукой. Валей. Докладываю своему хозяину